Глава третья. Следующие два дня промчались в какой-то дикой суете. Я только и делал, что либо куда-то карабкался, либо от кого-то убегал. Было ощущение, что пока хомяк с Фроней ждали меня, они успели навыеживаться перед всеми монстрами, которые терлись по всем злачным местам разлома. Еще, похоже, и наобещали, что скоро придет старший и добавит. В итоге мне, как старшему, не предъявила только желеобразная ядовитая медуза. Но и то только потому, что слишком медленно просачивалась сквозь трещины в скале. Может, конечно, это из-за переполоха на станции Майтона, но монстры в округе как с цепи сорвались. из за время эвакуации спотов, плюс еще пять часов на поиск бура, который Фроня умудрилась потерять, я поднял два уровня. Теперь у меня был уже шестьдесят девятый. Два возможных улучшения навыков решил пока придержать. Вдруг на следующем уровне появится что-то интересное. Перевезя всю свою банду в приют, я сходил забрать орнитоптер. Тот на автопилоте пролетел почти весь чайный сектор и приземлился на ближайшей горе. Перегнал его к бункеру, припарковав прямо на балконе. Сделал калибровку автопилота. Теперь птичка сможет садиться прямо сюда. Довольно много времени потратил на то, чтобы объяснить рапторам, где можно свободно бегать, а где лучше вообще не появляться. Потом доделал запасной вход с помощью бура, замаскировал его и заминировал на случай нежданных гостей с той стороны. Разгрузил орнитоптер, связался с Кирой и задал ей дополнительные вопросы, и вылетел на объект «Ронангрупп». Неблагоприятный район, как выразилась Кира, находился в пяти секторах от нас и тоже примыкал к разлому. Ронангрупп было все равно, с кем работать. Они строили много и для всех. А в этот раз проект был для индийской компании «Дживика Корп», то ли научной, то ли промышленной. Некий дерзкий стартап с большой земли решил покорить мерзлоту, начав сразу с разлома. Вложил большие средства в запуск своего предприятия. Обломался, когда через недостроенный лагерь прошла волна миграции монстров из разлома. Дроидов у них было немного. Всего два оригинала, и они не справились. Причем один был уничтожен с последствиями для оператора, а второй вышел из синхронизации с одним-единственным желанием забыть про мерзлоту навсегда. Оборудование же предполагалось сдать обратно «Ронангрупп». Но строители не спешили отправлять курьеров за своим добром. Собственной армии у них не было, а всех приличных наемников уже взял под крылок сам. Что сейчас творилось на месте недостроенного лагеря, тоже было неизвестно. Новостных сводок оттуда не поставлялось, хотя совсем глухим этот сектор не считался. Иногда там появлялись и археологи, и охотники. Предприятие «Дживики Корп» я увидел издалека. С высоты птичьего полёта сложно было не заметить ярко-красные постройки на белом снегу. До границы с разломом оставалось ещё несколько километров. Либо сами стартапера допёрли, что прямо на краю опасно, либо Ронан Групп там строиться не решился. В итоге станция расположилась в долине, скрытой от разлома небольшой горной грядой. Видимо, плохо скрыто, раз монстры всё равно их нашли. До трагедии компания успела целиком возвести только один модуль, похожий на вытащенную на берег подводную лодку. Длинная колбаса в форме загогулины, которая в «Тетрисе» практически всегда под собой пустой квадратик оставляет. Мне подобное строительство нравилось. На первый взгляд, такой же мобильный конструктор, но не настолько громоздкий и основательный, как ангары в «Орм-Сити». Из минусов только отсутствие места для транспортников внутри и слабые стены. И снегопад такие цистерны не любили, могло полностью накрыть. Я облетел долину, изучая обстановку. На сканере мигали органические маркеры, но будто бы немного. И это все были небольшие существа. Возможно, ледяные хорьки или какие-то подземные черви. Монстры могли сидеть в снегу, в обломках. Укрытий хватало. И строительный мусор, и разноформатные контейнеры, и обледеневший остов, заваленный набок фуры. Зюобразное здание было суммарно метров восемьдесят в длину и выглядело довольно целым. Круглая дверь шлюза только отсутствовала, и кое-где начала облизать краска. Но ни плесени, ни каких-то иных паразитов еще не было. Даже окна остались целыми я распознал очертания сортс в снежных холмиках на границе участка. Ещё раз просканировал местность и полетел к разлому. Орнитоптеру это не понравилось. Метров за сто до обрыва кабину затрясло, начала падать скорость, а потом меня будто невидимой рукой развернули и поддали пенделя для ускорения. Эффект, по крайней мере, был такой, когда приглушённая мощность вернула себе полную силу. Я сделал еще два тестовых захода, меняя высоту и направление. Продвинулся чуть дальше и смог заглянуть вниз. Засек там портальную аномалию на небольшой глубине и ковер из паразитов. Но потом меня снова развернуло. Будто так и должно быть. Система орнитоптера даже возмущаться не стала. а в логах отобразилась сводка о нестабильном энергетическом поле и автоматической корректировке маршрута. «Хрень какая-то!» Подобный расклад полностью ломал мне все планы, отменяя самый популярный маршрут для Челап airlines «И пусть такой стартап мы с Робертом не регистрировали», — я сейчас шутил. «Но в любом случае пешком туда-сюда не находишься. Остаются порталы». Не заметив ничего сверхъестественного, я принял решение садиться. Присмотрел чистую площадку метрах в пятидесяти от красной станции и пошел на снижение. «Кира, я на месте! Подсказки, советы, рекомендации будут! Прием!» — спросил я, когда девушка вышла на связь. «Еще небольшие серые зарядные боксы с маркировкой «Роненгрупп». «Вот, смотри, что нашла!» — ответила Кира, прислав мне рекламную брошюру строительного спота. В глаза первым делом бросился ценник в три миллиона кредитов. «Блин, два таких строителя еще год назад можно было поменять на оригинала». Потом я разглядел овальный контейнер на шести ножках, отдалённо напоминающий моих крабов. Морда только совсем не агрессивная, а больше похожая на тройной паяльник с лазером посередине. Хотя о чём я? Паяльник в мерзлоте — чуть ли не синоним слова «агрессия». Но корпус, прозрачные бока, открытые провода и экраны с датчиками — всё это не вызывало сомнений, что это гражданские модели. И конструкция лаба была иной. Если мой краб по сути ходил на консервных открывашках, то этот мог только по стенам лазить. Неотвесным и не гладким, но по балкам и кирпичам легко. Я спрыгнул на снег и активировал скаутган. Над головой сразу же взвилась искорка. Есть контакт. Приготовься. Нас заметили. Ближайший сугроб зашевелился, верхушка просела, а впереди, отряхиваясь от снега, выбралась помесь ежа и дикобраза. Вся шкура твари была покрыта короткими, но толстыми колючками. На лапах растопыренные когти, с виду острые, и по версии системы со скайкрафтовой оболочкой. Колючки, впрочем, тоже были непростые. На сканере этот меховой комок размером с небольшого поросенка светился чуть ли не таблицей Вольбурга. Практически Менделеев только эксперт по мерзлоте. Но при этом зверёк казался довольно милым. Шерстяная мордочка серо-белого цвета, чёрный носик-пуговка и маленькие глазки. «Алекс, ты только не ведись!» — пискнула искорка. «А домашний такое не получится». И будто в подтверждении этих слов ёжик фыркнул и ощетинился колючками, открыл маленькую беззубую пасть и заорал так, будто его режут. Мне показалось, что пошла звуковая волна. Шапки на ближайших сугробах слетели, выпуская новых монстров. «Внимание! Критическое повреждение! Действие нейротоксина остановлено! Расход энергии повышен!» «Да что тут происходит вообще? Запас батареи уменьшился сразу на 15%. Я скосил глаза на грудь Ориджа и увидел сразу три колючки, торчащих из брони. Одна совсем глубоко вошла, сантиметров на пять». Остальные всего на парочку. Боль через синхронизацию при этом не ощущалась. Я сбил две длинных колючки и стал тащить короткую. Пальцы все время соскальзывали, не получалось нормально подцепить. Но я ее выдернул, и тут же пришла боль. «Алекс, не стой! Это токсин! Он блокирует рецепторы и часть информации, передающиеся через синхронизацию!» Буквально проорал дрон. Его динамики фанили так, что боль в ушах нивелировала судорогу в груди. Ёж повторно заверещал, подзывая своих соплеменников. «Я выстрелил». Пуля попала в его спину и стрикошетила, потому что колючки вмиг сложились. Их словно зачесали назад, уложив сплошную гладкую броню. «Алекс, спасай хотя бы таптер Сейчас опять будет атака». Просигналила искорка, дублируя своё предупреждение красными окнами оповещений перед глазами. Я только и успел мельком взглянуть на птичку, из которой уже торчало несколько колючек, и активировал телепорт. Отскочил за контейнер, оттуда рванул к остаткам перевёрнутой фуры. Раскользил по снежному насту остаток пути и спрятался за кабину. По ней тут же забарабанили колючки. Одна пробила стальную крышку, выскочив прямо перед моим визором. Острый кончик остановился настолько близко, что мне стало не по себе. Система не сразу смогла на нём сфокусироваться. Она показала, что снаружи семь ежей. Все фыркуют суетливо скрипят лапками по снегу и берут меня в полукольцо. Я частично высунулся и, не жалея патронов, расстрелял ближайшего. Тут же спрятался обратно, получив звонкую ответку сразу от двоих. Снова высунулся, отстрелялся, а потом спрятался и переждал, пока иглы вонзаются в многострадальную фуру. Практически киношная перестрелка получилась, с той лишь разницей, что по мне долбят не из автоматов, а я все-таки попадаю. Уже минус два ежа. Вот только остальные сейчас обойдут мое укрытие. Перезарядился и, активировав силовое поле, рванул к соседнему контейнеру с оторванной дверью. Раздался сдвоенный вопль, в спину мягко толкнула звуковая волна, и в плечо вонзилась игла. И еще пять зависли в воздухе, застряв в силовой броне. А судя по тому, как резко стала падать энергия, сзади я и сам мог стать похож на дикобраза. Кувырком ушел внутрь контейнера, выбил уцелевшую створку и подхватил ее на манер щита. Выпустил двойников и, пока не гоняли иглометов, включил экстренную очистку брони. Направил двойников нашинковать трёх игломётов, но больше их не хватило. По мере того, как сквозь них проходили отравленные колючки, иллюзии стончались. Энергия уходила, словно в воздух в пробитой покрышке. Но смута они навели в любом случае. Тем временем я поглотил пауэрбанк, с удивлением глядя, сколько колючек выпало из моей спины, и пошёл в атаку. Раскочил через условные контрольные точки — телепорт, рывок, телепорт, снова рывок — и ввалился в открытую дверь здания. Почти на каждом этапе успевал нейтрализовать одного-двух монстров. Первому промеж глаз вбил метательный клинок. Второго и третьего поднял в воздух энергетическим ударом и расстрелял в незащищенные места. «Отступают. Двое. Уходят в сторону разлома». Донеслось от искорки, пока я сканировал коридор. «Догнать и ликвидировать?» «Ага, лучше так. Только помни, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». «Я не обнаружила ни одного зайца. Судя по записям в моих базах, подобный вид ранее не встречался в мерзлоте. Слишком низкая вероятность выживания». «Это ты сейчас к чему?» «К тому, что не собираюсь за ними гнаться». Раскрепел дрон, снова изображая звук принтера. «А, ну тогда я спокоен». Я махнул дрону, хотя он уже где-то нёсся за игломётами и переключился на исследование станции. Высветил первого местного ориджа. Он мало чем отличался от дикобраза. В одном только треснувшем визоре торчали четыре иглы. Подобрал разряженный дробовик. Следом нашёл оружейный шкаф, в котором обнаружилась новая самозарядная снайперская винтовка SR-MK24 МОД-2 «Фермофрост Эдишн». «Авангард» довольно часто использовал такие же, особенно на блокпостах. Добавить треногу, подключить к сети — и получится снайперская турель на минималках. Мне такое как раз надо. Лучше даже две. Осталось натаскать их на шагоходы с излучателями. Второй, к сожалению, не нашлось. Ветер со свистом гонял снежинки между пустыми полками, боксами для зарядки строительных дроидов. Они аккуратно стояли рядом вдоль стены. Повреждён был только первый, панель управления была пробита насквозь. Две тонких иглы прошли композитное тело насквозь, задев контейнер с расходниками. Что там было изначально, я не понял, но сейчас оно напоминало вытекшую и замёрзшую клеевидную массу. Похоже, ни один уютный вечер мне придётся провести за чтением инструкции. Я проверил остальных. Там всё было в порядке, а в двух крайних даже нашлись углубления со сменными блоками, которые превращали монтажников в миниатюрных разрушителей. Похоже, их можно даже на шахту приспособить. Не в роли передовиков производства, конечно, но выкопать небольшую яму под фундамент, даже в скале, они могли. Точно могли. Я сверился с рекламной брошюрой. Я отсоединил первый бокс и спокойно вынес его со станции. Вес без загруженных расходников в пределах допустимого. Я видел ящики с материалами на улице, но перевозить их с собой не собирался. И брошюра, и кира обещали, что их можно приобрести на любом строительном рынке, а что-то даже переработать самостоятельно из окружающей среды. Закрепил первый бокс в сетке для переноски хомяка. Принёс второй, дополнительно закрепив его тросами. Очистил орнитоптер от иголок. Каким-то чудом многострадальное лобовое стекло не разбили. И взлетел, проверяя нагрузку. Птичка пошла довольно бодро. Уж точно лучше, чем над разломом. Тогда я приземлился и решил попробовать впихнуть и третий комплект. «Алекс!» — включилась искорка. «Один готов, а второй ушел. Добежал до разлома и скрылся в портальной аномалии». «Интересно...» — задачи напротянул я. Первый, так сказать, документально подтвержденный случай использования монстрами портала. «Может, случайно? Поскользнулся, промахнулся?» «Исключено. Траектория движения была четко оформлена. Прыжок был осуществлен на заданном расстоянии», — проскрепил дрон. «Осмысленность действия в том числе подтверждена последующими действиями». «Я нахмурился». В первую очередь от того, что такой сухой стиль отчёта у дроида включался только тогда, когда она была не очень уверена в себе. Если такое вообще применимо для дронов. Хуже было только тогда, когда включалась истерика в духе «беги, спасайся, кто может» и прочее. «Это какими?» «Он вернулся, но уже не один», — зачистил дрон. Процесс перехода продолжался до тех пор, пока через аномалию не прошло 4 десятка особей. Он прекратился только сейчас, но не потому, что они закончились, а просто там застрял кто-то более крупный.